Глава девятая О приглашении Плевицкой Шарль отозвался прохладно. «Ну что ж, Азуар-Ля-Ферьер – красивое место. Ты против этого знакомства?» Он засмеялся. «С госпожой Плевицкой не против. Но муж ее слишком красивый господин». Вика тоже засмеялась. Она не давала повода для ревности и сама не ревновала Шарля. «Она не мещанка». Но в словах Шарля прозвучало некое предупреждение. Нелли называла иммигрантов нищими, Шарль подразумевал нечто другое. «Если ты считаешь эту поездку ненужной, я не поеду. Ты приняла приглашение, за тобой заедут, отказываться невежливо. Но к семи постарайся вернуться, я буду звонить из Праги». Вечером он уезжал в Прагу на три дня. На следующий день в десять утра Вике снизу от консьержки позвонил Скоблин. Вика спустилась. У подъезда стояла новая машина «Пежо». Вика уже разбиралась в марках машин. Скоблин усадил ее на заднее сиденье, сел за руль, и они поехали. Сначала по близким, знакомым улицам, потом по пригороду. Скоблин был хмур, сосредоточен, задал несколько банальных вопросов, иногда называл места, где они проезжали. Маленький городок Жуанвиль, Шампаньи в Венсенском лесу показал место, где 27 февраля 1935 года на их машину налетел грузовик. Разбил ее в дребезге. Они остались живы лишь благодаря тому, что при ударе их выбросило на дорогу. Надежда Васильевна отделалась ушибами и легким шоком. Через неделю уже выступала в концерте, а у него надлом правой ключицы и трещина в лопатке. «Все зажило», — сказал Скоблин. «Иногда в плохую погоду ключица и лопатка слегка ноют. Но Надежда Васильевна уверена, что я скрываю боль и массирует меня». Это была самая длинная фраза, которую он произнес. Вике сразу стало ясно, как женщина Скоблен Скоблин ею не интересуется. «Азуар Ля Ферьер» оказался таким же маленьким, приятным городком, как и те, мимо которых они проехали. Улицы узкие, дома чаще в два этажа с мансардами, чугунными резными решетками на балкончиках, иногда в первом этаже лавочка-ресторанчик. При въезде в город – светлая высокая церковь. Собор святого Петра прокомментировал Скоблин и сообщил, что езды им осталось не более десяти минут». Двухэтажный дом скобленных стоял на стыке двух нешироких радиально расположенных улиц. Фасад с номером 345 выходил на авеню маршала Пэттена. Стены из серого камня, большие окна, черепичная крыша с каминными трубами, бетонный узорчатый заборчик, обсаженный кустарником. Красиво смотрелась в зеленой траве дорожка, покрытая красной, твердо укатанной кирпичной крошкой очень мило подумала вика и наверное стоит немалых денег скоблин оставил машину у калитки пропустил вику вперед поднялся с ней на крыльцо с бетонным козырьком дверь открыла служанка из под ее руки вырвались две собаки кинулись к хозяину это юка сказал скоблин показывая на черную а белую зовут пусик В прихожую вышла Плевицкая, в длинном, свободном, скрывающем полноту платье. Поцеловала мужа, поцеловала Вику, провела в гостиную. Скоблин поднялся на второй этаж. «Коленька, сейчас будем пить кофе», — предупредила Плевицкая. Гостиная занимала всю правую половину первого этажа. На диванах лежали кошки. Еще одна кошка с коричневой в черных разводах шерстью устроилась в кресле. Большой стол, камин, пианино. К окнам примкнуты открытые двустворчатые ставни, выкрашенные в желтый цвет, на окнах желтые занавески, желтая обивка на диванах и креслах. Видимо, плевицкая любила этот цвет. Надо будет в следующий раз привезти желтые розы, подумала Вика, и отметила: дом снаружи выглядит богаче, чем внутри. На стенах много фотографий. Плевицкая в сарафане, в дорожном костюме, в летней кофточке в саду, среди почитателей в разных странах мира, портреты Врангеля, высоченного генералов Папахи и Черкески с газырями, генералов Миллера и Кутепова, и на самом видном месте Шаляпина, Собинова, Рахманинова, Бальмонта. На каждом трогательная надпись «Дорогой Надежде Васильевне», «Знаменитой Надежде Васильевне». «Мои друзья», — Плевицкая улыбнулась. «Я смотрю на них, они смотрят на меня». В углу на видном месте черно красное знамя Корниловского полка, прострелянное пулями. Николай Владимирович, командир корниловцев, с гордостью объявила Плевицкая. «Знаете таких?» «Очень смутно», — призналась Вика, «в основном по школьным учебникам истории». Николай Владимирович принял Корниловский полк в ноябре 1919 года в чине капитана. Ему было тогда 25 лет, а в мае 1920 уже командовал Корниловской дивизией в чине генерала. Он командир, а я мать командирша. Будь в белой армии все такие, как Коленька, большевики бы сейчас не правили России. Служанка, ее звали Марии, подала кофе, к нему молоко, печенье, внесла бутылку красного вина, расставила бокалы. С портфелем в руках спустился в гостиную Скоблин. Все сели за стол. Неподалеку, уткнув морды в лапы, улеглись собаки. Николай Владимирович быстро, молча выпил свой кофе, поднялся, поцеловал Плевицкую в лоб, взял в руки портфель, поклонился Вике. «Извините, тороплюсь». «Постарайся вернуться поскорее, Коленька», Бросила ему вслед плевицкая и повернулась к Вике. Ну вот, мы с вами вдвоем остались. Она протянула бутылку с вином к Викиному бокалу. Спасибо, поблагодарила Вика. Утром я как-то не привыкла. Какая разница, утром, вечером. Французское вино легкое, как вода. Я его с удовольствием пью. Она налила себе, сразу выпила пол бокала. Ну, расскажите мне про Москву. Что вам сказать? Вика улыбнулась, пожала плечами. «Недавно метро пустили». «Метро» презрительно повторила Плевицкая. «В Париже метро существует уже 37 лет». Она поманила кошку с кресла, посадила себе на колени. «Тоскую я по Москве, Вика. В Москве я пела сначала у Яра. Такой был шикарный ресторан. Директор Яра, Судаков, не позволял актрисам выходить на сцену с большим декольте». Мол, здесь купцы с женами, так чтобы неприличия не было. Неприличия не было. А успех у меня в Москве был большой. Москвичи меня полюбили. Из Москвы ездила я на Нижегородскую ярмарку. Там заметил меня Собинов Леонид Витальевич. Преподнес мне букет чайных роз, сказал «Вы талант». И пригласил петь в своем концерте в оперном театре. Было это давно, миленькое, в 1909 году. Вот когда это было». Она допила бокал, подумала, плеснула еще вина. «Ах, милые мои москвичи! До да чего же я их люблю, добродушные, голососочные, настоящий русский говор? Разве можно их сравнить с петербуржцами? Те французские знают лучше русского. Какие-то дамы наставили на меня лорнетки, рассматривают как вещь, а одна спрашивает, «А что такое куделька? Что такое батошка?» разозлилась я, в глаза ей дерзко смотрю, батошка говорю, это хворостина, которой муж жену учит, кальвиновата, а куделька это пучок льна, вычесанного, приготовленного для пряжи. Она опять в ларнета смотрела меня, шарман, вы очень милы. Этот высший свет и погубил Россию, презирали свой народ, вот и получили. Я и здесь, честно вам скажу, держусь подальше от этих сиятельных барынь. Только ларнетки остались, а так вошь в кармане, да блоха на аркане. Но не буду о них говорить, а то злиться начну». И снова плеснула вина в бокал. Когда пришла ко мне известность, поселилась я в Москве. Взяла хорошую квартиру в Дектиарном переулке, а пока квартира устроилась, жила в меблированных комнатах на Большой Дмитровке, Знаете, где это? Конечно, и Большую Дмитровку знаю, и Дегтярный переулок. А зима снежная в тот год была. Март месяц наступил, а снег все падает, укрывает деревья, чтоб не зябли. Они на ветрах студённых. И Москва-красавица стоит, родимая, словно серебряная царевна в снежном убранстве. Вика опустила глаза, сделала вид, что размешивает сахар в кофе. Цветистость этих речей вызывала чувство неловкости. Я Москву всегда зимой больше любила, зимой жизнь веселей казалась: все куда-то торопятся, спешат, извозчики лошадок подхлестывают, бубенцы звенят, и годы наши так же быстро летят, как те сани. А Москва все в сердце живет, сон сладкий, далекий, и Петербург в сердце живет, и царское село где пела я перед самим государем-императором. Она замолчала, улыбнулась, поглядела в окно, по-актерски выдерживая паузу, чтобы дать Вике возможность оценить смысл сказанного. Волновалась я ужасно, попросила чашку кофе, рюмку коньяка, приняла двадцать капель валерьянки. И вот я перед государем. Поклонилась я низко-низко, и посмотрела прямо ему в лицо и увидела, будто свет льется из его лучистых очей. Страх мой прошел, и я сразу успокоилась. Пела я в тот раз много. Государь даже справился, не устала ли я. Но я, Вика милая, так счастлива была, что об этом даже не думала. Пела, что на ум приходило, про мужицкую долю и даже одну революционную песню спела про Сибирь. Спела «Молодая еще девица я была». Спела и про Знаете эту песню? «Вот мучится тройка удалая» или «Вот мучится тройка почтовая». Нет. Я пела государю другую песню. Она поставила бокал на стол, приосанилась, чуть подняла голову, в полголоса запела. «Вот тройка борзая несется, ровно из лука стрела». И в поле песни раздается: Прощай, родимая Москва. Быть может, больше не увижу, Я златоглавая тебя, быть может, больше не услышу в Кремле твои колокола, не вечно все на белом свете, судьбина вдаль влечет меня. Прощай, жена, прощайте, дети, Бог знает, возвращусь ли я. Вот тройка стала, парк любится. Ямщик утер платком глаза, и вдруг ему на грудь скатилась из глаз жемчужные слеза. И государь сказал, «От этой песни у меня сдавило горло». Вот как государь чувствовал русскую песню. А когда государь со мной прощался, он крепко пожал мне руку и сказал, «Спасибо вам, Надежда Васильевна, я слушал вас с большим удовольствием». Мне говорили, что вы никогда не учились петь, и не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Я много слышал ученых соловьев но они пели для уха, а вы поете для сердца». «Вот, дорогая Вика, какое счастье мне выпало в жизни такие бесценные слова услышать от самого государя-императора». «Да-да, конечно», — согласилась Вика, — отмечая про себя, что половина бутылки с вином уже опорожнена. «Государю в царском селе я пела много раз. Любила ему петь, и он любил меня слушать, и беседовать со мной любил. Так что даже придворные обижались, осуждали меня за то, что я, разговаривая с государем, размахивала руками. А, государь не осуждал, понимал, что великосветским манерам я не обучена. И вот такого царя убили. Никогда не прощу». С ненавистью добавила она. Лицо ее сделалось злым, никому не прощу. Живи, государь, в Москве среди истинно русских людей, и никакой бы революции не было, не дали бы русские люди в обиду батюшку-царя. Помню я в Москве бородинские торжества. Люди запрудили все улицы, пели, плясали, солнце сияло на крестах и куполах златоглавой. А как грянул великий Иван — И как подхватили его все сорок сороков, земля задрожала, и слезы брызнули из глаз у всех, кто был тогда в Москве».